Глаза у Ермека, знаешь, такие хлоп-хлоп. Сейчас, говорю, не спешите. Узнаю у дежурного. Вхожу в дежурку, а там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, а они ко мне. Ну что, папика? Да вот, говорю, оказывается...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 Наверное, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аясота. Постой, постой. Тут еще что-то накорябано. А, понял. Снежная баба у вас очень здорово получилось Молодцы. Я поздоровался с ней за руку. Ну, они конечно обрадовались записка деда мороза убедила их сразу никаких обид только начали спорить кто понесет мешок с подарками тут мать рассудила их сначала 10 шагов понесет даул он старший а потом 10 шагов тыирм ты младший Посмеялся от души Ядыгей. Надо ж, будь я на их месте, тоже поверил бы. Зато днем среди детворы самым популярным был дядя едугей Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние.